трудно указать точные годы, когда похолодание охватило Антарктику. Сегодня мы считаем, что ледниковые периоды начались 500 тысяч лет назад, но, возможно, полюса это бедствие посетило еще раньше. Все численные оценки отчасти гадательны, однако похоже, что позднейшим упадническим рельефом менее миллиона лет и что город опустил намного раньше, чем 500 тысяч лет назад то есть еще до начала плейстоцена. В поздних рельефах заметно, как предела повсюду растительность, как жизнь все больше сосредоточивается в городской черте. В домах появляются отопительные приборы, путники зимой кутаются в ткани. Затем мы заметили серию картушей, ими часто прерывался ленточный рисунок поздних рельефов, изображавших как ширилась миграция старцев в ближайшие более теплые убежища в подводные города за дальним берегом в полые холмы откуда сеть известняковых пещер вела к соседней черной пучине подземных вод под конец видимо основная масса колонистов устремилась в подземную пучину несомненно отчасти это объяснялось тем что данная область по традиции считалась священной, однако решающую роль, по-видимому, сыграли другие причины. Здесь старцы могли посещать храмы, которыми были усеяны горы, и пользоваться городскими постройками как летним жильем, а также как базой для тех, кто работал в копьях. Чтобы наладить связь между новыми и старыми жилищами, были усовершенствованы дороги, в том числе пробиты в горах множество туннелей, спрямивших путь от древней метрополии к черной пучине. Их входы, за которыми всегда следовал крутой спуск, мы со всем тщанием нанесли на составленный нами схематический план города. Обнаружилось, что, по крайней мере, два из этих туннелей были расположены не столь далеко от нас, на границе города и гор. Один в четверти мили по направлению к высохшему речному руслу, другой в полумиле в противоположной стороне. Пучину, похоже, кое-где обрамляли берега, но старцы построили свой новый город под водой, явно из расчета, что там температура стабильнее и выше. Дно подземного моря находилось на очень большой глубине и обогревалось за счет тепла земных недр, и жить там можно было бесконечно долго. Опять же, согласно нашим предположениям, звездоголовые легко приспособились к эпизодической или даже постоянной жизни под водой, предусмотрительно позаботившись о том, чтобы их жабры не атрофировались. На многих картинах показывалось, как они навещают своих подводных родственников, как ныряют на глубокое дно главной реки. Тьма в пещерах их тоже не смущала ибо они привыкли к долгой антарктической ночи. Несмотря на упадок художественного мастерства, их поздние рельефы производят большое впечатление. Это настоящий эпос, повествующий о строительстве нового города на дне подземного моря. Старцы подошли к этой задаче научно. В недрах города бывали нерастворимую породу. Из ближайшего океанского города пригласили опытных мастеров подводного строительства. Эти мастера доставили все необходимое для нового предприятия. Клеточную ткань для выращивания шокготов, которым предстояло поднимать грузы и затем служить в пещерном городе тягловым скотом. И протоплазменную массу для получения фосфорисцирующих организмов. В конечном счете, На дне Стегийского моря вырос величественный мегаполис, архитектурой очень схожей с верхним городом, причем мастерства его строителей почти не коснулся упадок, потому что в основе их действий лежали строгие математические расчеты. Свежевыведенные шок достигли гигантских размеров при достаточно высоком уровне интеллекта. Рельефы свидетельствовали о том, что они с поразительной быстротой понимали и исполняли команды. Они, по-видимому, переговаривались со старцами, подражая их голосам, которые, если прав был бедняга Лейк, производивший вскрытие, перекрывали большой диапазон частот и походили на музыкальный свист. Управляли шокготами, большей частью посредством устных приказов, не прибегая, как в прежние времена, гипнотическому внушению. Тем не менее, шок Готов держали под жестким контролем. Фосфорицирующие организмы удовлетворяли потребности в свете, успешно заменяя привычное полярное сияние. Традиции искусства и украшения жилищ поддерживались, пусть на невысоком уровне. Похоже, старцы и сами замечали эту деградацию. Во многих случаях они переносили в новые жилища особенно красивые образцы древней резьбы, предвосхищая тем самым образ действия Константина Великого, который также жил во времена упадка и, дабы придать блеск новой византийской столице, заимствовал сокровища искусства в Греции и странах Азии, поскольку его собственные ремесленники ничего подобного создать не могли. Город мог бы лишиться гораздо большей части своего убранства, но, как было сказано, старцы покинули его не сразу, а постепенно. К тому времени, когда он совсем опустел, а это случилось не раньше, чем полярный плеистоцен уже полностью вступил в свои права, старцы привыкли довольствоваться современным им упадочным искусством или же попросту разучились ценить достоинство старинной резьбы. Как бы то ни было, окружавшие нас немые памятники древности не утратили полностью своих скульптурных украшений, хотя их лучшие фрагменты, а равно все прочее, поддающиеся транспортировке, было унесено. Как было сказано, картуши и скульптурные панели периода упадка, рассказавшие нам эту историю, были последними, с которыми мы успели ознакомиться за ограниченное время поисков. В целом у нас составилась следующая картина. Старцы жили попеременно в наземном городе летом и под водой в пещерах зимой, время от времени торгуя с обитателями морских городов у побережья Антарктиды. Уже стало ясно, что наземный город обречен. В скульптуре отражено губительные действия холодов. Растительность редеет, Глубокие зимние сугробы не тают даже среди лета. Ящеры, используемые в качестве домашнего скота, практически вымерли. Млекопитающие тоже на грани вымирания. Чтобы продолжать работу наверху, нужно было приспособить к жизни на суше шокготов, аморфных и удивительно стойких к холодам. В прежние времена старцы избегали это делать. Жизнь по берегам большой реки замерла. Из обитателей приполярных областей океана мало кто уцелел, кроме тюленей и китов. Птицы улетели, остались только большие, неуклюжие пингвины. О том, что происходило потом, можно только гадать. Как долго просуществовал новый город в подземных водах. Что если он до сих пор стоит мертвым и стуканом среди вечной тьмы. Сковала ли подземные воды льдом? Какая судьба постигла наружные, возведенные на океанском дне города? Бежал ли кто-нибудь из старцев от наступающего оледенения на север? Геологической науки их следы неизвестны. А страшные Миго, они все так же угрожали наземным обитателям севера. Кто знает что таится и в наши дни в недрах подземных пещер на дне глубочайших в мире водоемов похоже эти твари выдерживали любое давление а ведь какие только странные предметы не попадаются порой в рыбацкие сети а загадочные жестокие шрамы которые несколько десятков лет назад обнаружил борг Грейвинг у антарктических тюленей правомерно ли их списывать на кита-убийцу. Образцов, найденных беднягой Лейком, все эти вопросы не касаются. Их геологическое окружение показывает, что они жили раньше, в предшествующий период истории наземного города. Их возраст, как показывает место находки, составляет не меньше 30 миллионов лет. И, как мы поняли, в их дни не существовало не только подземного города, но даже и самих пещер. Им были знакомы картины более древние. Пышный растительный покров третичного периода, оживленный город, где процветают искусство и ремесла, большая река, что несет свои воды мимо подножий могучих гор на север, к далекому тропическому океану. И все же мы не могли не вспоминать об этих образцах особенно о восьми неповрежденных, которых не нашли в разоренном лагере Лейка. Во всей этой истории было нечто неестественное, странности, которые мы упорно пытались объяснить чьим-то безумием. Эти жуткие могилы, обилие и характер пропаж, гений, запредельная прочность этих архаических монстров, и их причудливый образ жизни, о котором нам поведала скульптура. Мы с Данфортом немало навидались за последние несколько часов и готовы были принять на веру и сохранить в тайне множество ужасных и невероятных секретов первобытной природы.